Глава 15 Где-то. Добрыня. Появившаяся перед богатырями картинка была одновременно и реалистичной, и гротескной, что ли? И дело было не в матово-черных стенах целой сети пещер, больше похожих на гигантский кусок сыра, в котором было пробито просто огромное количество туннелей и ходов, а в щупальцах. Сотни щупалец, вяло подрагивая, пронизывали десятки пещер насквозь, создавая иллюзию огромной шевелящейся паутины. И центром этой противоестественной паутины был огромный кожаный мешок, наверху которого находилась зубастая пасть. Именно из него и брали начало многочисленные щупальца. Под мешком валялись тысячи костяков, на которых покоилась стеклянная сфера, внутри которой сидел Добрыня. «Добрыня!» — тут же крикнул Муром, но гном и ухом не повел. «Он нас не услышит», — подсказал Морок. «И вообще не отвлекайтесь, совсем скоро здесь будет кое-что интересное». «Видимо, у нас с тобой разные понятия интересности», — проворчал Алеша, разглядывая едва шевелящиеся щупальца. «Долго объяснять», — отмахнулся Морок. И, увы, весь его предыдущий путь я не смогу вам показать. Скажу одно, он был далеко не прост, но самое сложное впереди. Почему Добрыня просто не убьет этого осьминога-переростка?» Удивился Муром. «У него же есть меч-кладенец». «Сейчас увидите», — буркнул Морок. «Увы, но дальше все зависит только от Добрыни». «Погоди-ка», — тут же всполошился Алеша. «А как же время?» «Не переживайте», усмехнулся Морок, «в нашем мире на все про все уйдет несколько минут». К тому же, прогудел Муром, Морок сам заинтересован в том, чтобы мы успели добраться до Хрустальной горы раньше Бадана. «Вот только помогать я могу, скажем так, опосредованно», напомнил Морок, «все тише, сейчас начнется». И действительно стоило мечу замолчать, как в центральной пещере появился воин в старом солдатском доспехе. Он аккуратно скользил между подрагивающих щупалец, оставаясь невидимкой для осьминога Переростка. Увидев Добрыню, воин на мгновение замер, после чего, судя по тому, как фигура Добрыни подсветилась зеленым, пригласил гнома в свой отряд. «Сможешь снять хотя бы половину здоровья?» — крикнул Добрыня, не обращая внимания на мерзкий кожаный мешок, висящий у него над головой. «Он нас не услышит?» — уточнил воин, продолжая маневрировать среди почуевших что-то щупалец. «Только если заденешь один из его тентаклей», — пояснил Добрыня, который, по-видимому, был знаком с этим воином. «Ну что, сможешь?» «Тебе нужно, чтобы твой удар оказался последним», Уточнил воин, доставая необычного вида клинок. В точку, довольно улыбнулся гном. Но «Ну, так сможешь или нет? Не знаю, что у тебя там за заклинания, которое снимет половину ХП этому монстру. Воин с омерзением покосился на шевелящийся бурдюк. Но приготовься, я начинаю. Дзанг. С клинка незнакомца сорвалась ослепительная молния, а сам воин взмыл в воздух. Серафим с гордостью прокомментировал морок. Богатыри дружно охнули, а полоска жизни глубинного монстра ухнула вниз. Осминок переросток разом лишился трети здоровья и дико завыл: Ви! Один только добрый не остался невозмутим. "Маловато", усмехнулся гном и не думая помогать своему знакомому. Вот только воину было не до разговоров, щупальцы глубинной твари заметались как бешеные, и Серафиму приходилось прилагать поистине нечеловеческие усилия, чтобы не попасть под удар. Серафим сначала порхал вокруг осьминога, с трудом уворачиваясь от многочисленных щупалец, а затем резко сменил тактику. Спикировав на кожаный мешок с зубастой пастью, он всадил в него меч, после чего просто повис на нем всем своим весом. Из меча летающего воина сыпались молнии, а рваная рана становилась тем шире, чем ниже он скатывался. Полоска здоровья монстра, которую богатыри отлично видели, начала стремительно сокращаться. К тому моменту, когда воин доехал до самого низа кожаного мешка, практически распахав его пополам, жизни местного рейдбосса снизились аж до процентов. «Неплохо», — с уважением кивнул Добрыня, около которого в конце концов оказался воин. «А теперь, сынок, посторонись-ка!» Серафим, небрежно смахнув с клинка мерзкую слизь, молча отлетел в сторону, уступая ход Добрыне. И гном его не разочаровал. Добрыня хлопнул в ладоши, и стеклянная сфера, в которой он до этого находился, взорвалась сотня осколков. Еще один хлопок — И осколки, сжавшись в гигантскую стеклянную иглу, вонзились в рейд босса. Ви! Щит, ставь! крикнул гном, Акутовый стеклянной сферой. Ого, как наш не магиот! ахнул муром, и, не говори, поддержал друга Алеша. Стеклянная игла не полностью обнулила хп монстра, который, по классике жанра оглушительно хлопнул, расплескав вокруг себя отвратительную белесую жидкость и миллионы мелких острых шипов. Серафим успел окружить себя грозовым барьером, но добрая половина шипов все равно прошила его защиту, в мгновение ока превратив воина в дикобраза. «Прости», — виновато прогудел гном. «Я не знал про шипы». «А зачем тогда кричал про щит?» — проворчал Серафим, сжигая пучками молний вонзившиеся в него шипы, «Но я ж игроном», — пожал могучими плечами Добрыня. Увидел, что щупальца сокращаться начали, вот и подстраховался. Серафим хмыкнул и кивнул на сферу Добрыни, которую гном уже успел обновить. «Хорошее стекло». «Сапфировая», — согласился гном. «Ты как себя чувствуешь? Может быть, я успею антидот сварганить?» «За меня не переживай», — отмахнулся Серафим. «Что дальше?» Дальше мне нужен ключ, ответил Добрыня, кивнув на выпавший из осьминога лут. Забирай, не стал спорить воин. Взамен расскажешь, зачем ты здесь? Так это ж разве секрет? пожал плечами гном, развеивая сферу и подходя к светящейся кучке. Закощем пришел. — Ого, удивился Серафим. Нет, я, конечно, предполагал, что тебе что-то нужно в этом мире, но почему-то думал про артефакт, какой-нибудь «Меч-кладенец», — усмехнулся Добрыня. «Ну, что-то типа того», — вынужденно согласился воин. «Его мы уже нашли», — простодушно отозвался Добрыня. «А вот без кощея нам дальше никак. Мы?» «Долгая история», — поморщился гном, вытаскивая из лута один единственный ключ. «Забирай все остальное. Я все равно взять с собой не смогу». «Ты видишь описание?» – пробормотал Алёша во все глаза, рассматривая упавшие среди босса артефакты. «Только название!» – прогудел Муром. «Искринка копанея, «Сердце Капанея», «Вялый меч» и полупереваренный свиток портала в «Центральный мир». «Значит, этого монстра звали Копаней, хмыкнул Алёша. «Стоп, я не понял. Какого черта творит Добрыня?» Гном тем временем поблагодарил Серафима и, достав из-за пазухи длинный шип с блестящей на конце капелькой яда, воткнул его себе в руку. «Все под контролем», — тут же отреагировал Морок. «Ему нужно попасть в загробный мир». «Он же сейчас умрет», — нахмурился Муром. «Все верно», — терпеливо отозвался Морок. «По-другому к Кощею не попасть». «Этот что, тоже за ним?» — хмыкнул Алеша. «Знаешь, каких трудов мне стоило подстроить все так, чтобы Алексайс решился последовать за вашим другом? Значит, этого Серафима зовут Алексайс?» «Технически он еще не до конца Серафим», — поморщился Морок. «Но в общем и целом, да». «Погоди», — Муром не отрываясь, смотрел на бездыханное тело Добрыни. «А дальше?» «Время в загромном мире течет немного по-другому. В голосе Морока скользнули нотки нетерпения» к тому же вы рискуете опоздать». «Кто ж так делает?» — возмутился Алеша. «Ты хоть понимаешь, каково нам сейчас? Это же наш друг». «Увы, будь у меча руки, он непременно бы ими развел». «Ничем не могу помочь Добрыне, в отличие от вас». «Ну-ка, поподробней». Алеша тут же зацепился за слова меча. «Чем раньше вы попадете в недра Хрустальной горы и активируете Стеллу», — тем выше шансы вашего друга вернуться именно в этот мир. «А что?» – прогудел Муром. «Есть еще какие-то варианты?» «Есть», – подтвердил Морок. «Кощей может плюнуть на второй шанс и попробовать пробиться сразу на порог». Но Алеша сходу уловил в голосе меча недосказанность. «Но это будет преждевременно», – дипломатично ответил Морок. «Бог с ним, Алеш!» – Муром кинул на меч неприязненный взгляд, и, поймав его в воздухе, сунул за пояс. «Время!» «Время!» — вздохнул эльф. «Побежали?» «Побежали!» Богатыри дружно сорвались с места, готовясь к изнурительному забегу по дремучему лесу, но, к их безмерному удивлению, перед ними появилась широкая лесная тропа. «Вот только не надо удивляться!» — усмехнулся Морок. «Благодаря вашей помощи мои иллюзии хм, стали способны на большее. «Еще и попутный ветер по динам организуешь», — проворчал Муром. «Опередить Бадана в моих интересах», — хмыкнул Морок. «Я вам не только ветер, я вам попутное течение организую». Мурому очень хотелось уточнить, каким таким образом можно повернуть течение вспять, но не стал. Во-первых, некоторые вещи лучше не знать, а во-вторых, сейчас были более важные дела. До реки богатыри домчались за считанные минуты, на лодку, вытащенную на берег, никто не покусился, и спустя еще пару минут богатыри поднимались на борт Победы. А дальше все произошло так, как предсказал Морок. Стоило Мурому поднять якорь, как паруса корабля наполнились попутным ветром, и Победа помчалась по речной глади. Причем с такой скоростью, что Муром всерьез запереживал, что корабль не выдержит нагрузки. А вот Алеша, напротив, нисколько по этому поводу не расстраивался и, заняв нос корабля, кричал во все горло пиратские песни. «Да не волнуйся ты так», — добродушно проворчал Морок, устав наблюдать за суетой богатыря. «Все под контролем». «Как скажешь», — хмуро отозвался стоящий у штурвала Илья. Практической необходимости в этом не было, Корабль несся по реке, влекомый волей Морока, но Мурому так было спокойней. И вообще, меч ни с того ни с сего решил поболтать. «Ты чего такой хмурый, Муром?» «Ты мне не нравишься», — проворчал богатырь, ведя корабль строго по курсу. Без обид. «Какие обиды?» — деланно удивился Морок. «Могу я полюбопытствовать, по какой причине?» «Ты мутный», — Муром пожал плечами, усилием воли, транслируя беседу Алёша. «Для тебя все это игра». «Кто бы говорил?» — хохотнул меч. «Не я на старости лет полез в капсулу виртуальной реальности». «Твоя правда», — неохотно согласился Муром. «Причем сейчас, анализируя свои мотивы, я понимаю, что ты здесь было нечисто». «Не без этого», — голос меча так и довольством. «Денег на операцию дочки ты мог заработать и в реальном мире». «Ты имеешь какое-то отношение к аварии моей дочери?» Обманчиво спокойным голосом уточнил Муром. «Не-не-не», тут же возмутился Морок. «Даю слово, тут я ни при чем». «Тут?» — нахмурился Муром. «А где при чем?» «Это уже не важно». «Важно», — отрезал Илья. «Или ты говоришь, или я выкидываю тебя за борт». «С моими текущими силами и возможностями это не создаст мне ровным счетом никаких неудобств», — заметил меч но в знак своих добрых намерений отвечу максимально правдиво. Можешь начинать. Каким образом ты вмешался в мою судьбу? Не в твою, поправил богатыря меч. Что ты, что Алеша с Добрыней, ваши судьбы нельзя изменить. Вы не плывете по течению, вы сами создаете вокруг себя реальность, ближе к делу. Вовочка, немного помедлив, признался морок. Тот самый парень не от мира сего. Он единственный, на кого я хоть как-то смог повлиять. Причем, прошу заметить, минимально. «У тебя нет силы в нашем мире», — уточнил Муром. «Ни у кого нет силы в вашем мире», — буркнул Морок. «Поэтому, впрочем, я увлекся». Муром очень хотелось узнать, что именно хотел сказать меч, но переспрашивать он не стал. Было совершенно ясно, Морок не будет распространяться на эту тему. «Да и тебе самому будет неприятно это услышать», — неожиданно добавил меч. «Это еще почему?» — удивился Муром. «Скажем так, Морок немного помедлил. Твой мир не совсем реальный». Илье казалось, что он был готов к любому повороту событий, но слова Морока выбили его из себя. Он знал, что второй шанс — некий полигон, но чтоб его собственный мир не совсем реальный? Не понял». «Я не точно выразился», — поправился меч. «Твой мир вполне себе реальный, но он не изначальный». «Что значит?» — Муром осёкся и задумчиво посмотрел перед собой. Признаться, Илья не особо верил в магию, и то, что он увидел в офисе Алёши, до сих пор не укладывалось у него в голове. Банзиты, швыряющиеся сосульками, Алёша, призывающий свой лук, и другие чудеса. «Хочешь, не хочешь...» Но у любого здравомыслящего человека зародятся сомнения. Но если Морок утверждает, что его мир реальный, тогда... Что значит неизначальный? Я не ошибся в тебе, серьезно заметил меч. Это правильный вопрос. Морок немного помолчал, словно собираясь силами. Будь твой мир изначальным, ты и твои друзья сразу бы попали на порог. Порог — это тот самый ключевой центральный мир, уточнил Муром. Верно, что второй шанс, что море возможностей, где сейчас находится Добрыня, это полигоны. Это я знаю, кивнул Муром, Ега сказала. Вот только я не понял, для чего они нужны. Для отработки умений и навыков. Скорее для отбора, вздохнул меч. Я уже рассказывал про сети, про порог. Так вот, обычно выдающиеся маги, войны, охотники, клирики и прочие герои, «Имеют шансы оказаться на пороге?» «Личный квест», — пробормотал Муром. «Именно», — подтвердил Морок. «Система, созданная сетью, отлажена столетиями. Сильнейшие воины и маги отправляются на порог, выступая в роли свежей крови». «Три вопроса». Муром машинально крутанул штурвал, обходя подозрительное место. «Первый, почему система до сих пор работает, если сеть, по твоим словам, вышла из строя?» Второй, зачем мы с друзьями понадобились порогу? И третий, что именно значит мой родной мир неизначальный? Система работает, но со сбоями, неохотно отозвался Морок. В противном случае мне не пришлось бы вмешиваться в местные события. Порогу нужны защитники. Скверна, бездна, ксуры, песиголовые, Ключевой мир, да еще и без императора слишком сладкая цель. Что до твоего родного мира, это, скажем так, одна из событийных ветвей». «Событийных ветвей?» «Параллельный мир», — вздохнул Морок. «Насколько я знаю, изначально общее количество таких миров превышало сотню, а точнее их было 108. Но зачем? Чтобы повысить шансы на выживание». «Постой, ты сказал «было»?» «Насколько я знаю, на текущий момент их осталось всего три». Огорошил Мурома меч. «И как ты понял, из твоего мира можно попасть только во второй шанс?» «Значит, есть еще какая-то земля, откуда игроки попадают в море возможностей?» Протянул Муром, пытаясь уложить услышанное в голове. «И? Должна быть еще одна земля, так?» «Так», подтвердил Морок. «И насколько я понял из древних преданий, именно оттуда герои попадают на сам порог». Точнее, порог сам притягивает нужных ему разумных. «Обалдеть!» — Муром покачал головой. «Но в таком случае...» — выходит мой мир... Скажем так, Морок перехватил инициативу. «Когда событийные ветви объединятся, ваши миры сольются. Для местных это пройдет незаметно. Никто и не заметит, как некоторые событийные веточки, скажем так, исчезнут. «Моя семья!» Горло Мурома в раз пересохло. «Все, возможно», — не стал отрицать морок, «Но как в таком случае...» Попасть на порог, чтобы ответить. Мечу даже не нужно было дослушивать вопрос. Показать себя ярким игроком. Заслужить право на воплощение в единой реальности. «Да уж», — выдохнул Муром. «Знаешь, все, что ты только что рассказал, очень здорово, но возникает резонный вопрос». «Зачем ты завел этот разговор именно сейчас и именно со мной?» «Ой, да брось!» — отмахнулся меч. «Я знаю, что Алеша слышит каждое наше слово. К тому же мы с минуты на минуту достигнем Хрустальной горы. Что до да, зачем? Понимаешь, все дело в вас троих. Мы герои?» «Это само собой». В голосе меча мелькнуло тщательно скрываемое недовольство. «Но есть небольшая особенность». «Что за особенность?» — нахмурился Муром. «И как она связана с тем, что ты решил поговорить о ней за несколько минут до нашего прибытия к Хрустальной горе?» «Все просто», — выдохнул меч. «От вас, а точнее от тебя, зависит выбор линии вероятности. Можно поподробней?» Увы, Морок горько усмехнулся. «Я и так сказал больше, чем следовало. К тому же меч взмыл в воздух, и указала острием показавшуюся из-за леса хрустальную гору. Мы почти на месте, и все же. Скажем так, меч задумчиво покачался из стороны в сторону. Говорят, воля некоторых героев настолько сильна, что они не просто переходят на порог, закрепляя тем самым право на существование своей семьи и близких в финальной линии вероятности. Морок крутанулся вокруг собственной оси, не переставая говорить но и могут утянуть за собой последовавших за ними разумных, свой отряд близких или даже целый замок. «Погоди», — опешил Муром, — «ты хочешь сказать...» «Я хочу сказать», — поспешил перебить богатыря меч, — «что мы прибыли на место. И у вас с Алешей всего пять минут, чтобы добраться до подножия горы быстрее, чем Бадан».